Что такие? Неужели же Петлюра? Не может этого быть. От черта их душу знает. Я думаю, что это местные мужички. Богоносцы Достоевские. Ух, вашу мать! Господи, боже мой! Да, скрипел мышлый верски, насасывая папиросу. Сменились мы, слава тебе, господи. Считаем. 38 человек. А здравьте. Двое замёрзли к смингам. А двух подобрали, ноги будут резать. Как? На смерть. А что ж ты думал? Один юнкер, да один офицер. А в попелюхе это под трактиром ещё красивее вышло. Попёрли мы туда с подпорутчиком Красиным сани взять, вести помороженных.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 «Давай скорее, Санни!» А он отвечает «Няма! Офицерня уси Санни угнала на пост!» Я тут мигнул Красину и спрашиваю «Офицерня?» «Как-с? А где ж все ваши хлопцы? А где ты ляпни? Уси побегли до петлюры! А? Как тебе нравится?» Он-то сослеп, он не разглядел, что у нас погоны под бышлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну тут, понимаешь, я не бытерпел. Мороз остервенился, взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила и кричу: "Подбиглы до петлюры! А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до петлюры бегают. Те у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!" Но ну, тут понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель, Мышлаевский словно волком ней спустил страшное ругательство, прозрел в два счёта. Конечно, в ноги и орёт: "Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старикаца, я с дуру со слепу. Дамко ней зараз дам, только не вбивайте. И лошади нашлись развольни". Нотис. Ну, В сумерки пришли на пост. Что там делается, уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят не развёрнутые. Снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта понятного дела не знает. И главное, мёртвых некуда деть. Нашли наконец перевязочную летучку, веришь ли? Силы свалили мёртвых, не хотели брать, вы их в город везите. Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал, это, говорит, петлюровские приемы. Смылся. К вечеру только нашел, наконец, вагон Щеткина. Первого класса. Электричество. И что ж ты думаешь? Стоит какой-то халуй денщитского типа и не пускает, а? Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать. — А? «Ну, как я двину прикладом в стену?» «А за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин из-за их газил. «Ах, боже мой, ну, конечно, сейчас!» «Ай, вестовые, сей, коньяку!» «Сейчас мы вас разместим!» «Полный отдых! Это геройство!» «Ах, какая потеря! Ну, что делать?» «Жертва! Я так измучился!»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 «А, я на паровоз, окоченел, замок Тамары, водка...» Мышлоевский выронил папиросу изо рта, откинулся и загоропел сразу. «Вот так здорово!» — сказал растерянный Николка. «Где Елена?» — заботченно спросил старший. «Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться». Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской в колонке у цинковой ванны металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать, и представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, Смятый венок с волос пронзало пламя, по щекам текли слёзы. Убит. Убит. Его вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через тёмную книжную в столовую. Огни ярче, чёрные часы забили, затикали, пошли ходуном. Но ни колка со старшему гасли очень быстро после первого взрыва радости.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 А мышляевский мертво храпел, показывая три золотых коронки. Кто ж такие, петлюр? "Ну, если бы петлюра с несходительной и в то же время тревожной улыбнувшись, молвил Тальберг: "Вряд ли я был бы здесь себе сидевал с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сесердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат, чай конвой".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 пойдём к на пару слов. Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зелёная лампа на письменном столе Елены, и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые 3 часа обод.